«Скажи мне, приятель, — спросил его Михаил Строгов, — тебе никогда не приходилось встречаться со мной где-нибудь?» «С тобой, батюшка?» «Нет, никогда». «Видишь ли, я спрашиваю от того, что твой голос мне кажется знакомым». «Посмотрите-ка! — воскликнул смеясь Николай. «Он знает мой голос. Быть может, ты спрашиваешь это нарочно, чтобы только узнать, откуда я еду?» «Ну что же, я скажу тебе, я еду из Колывани». «Из Колывани?» — в свою очередь воскликнул Михаил. «Ну, значит, я там тебя и видел. Ты был на телеграфной станции?» «Очень возможно», — отвечал Николай. «Я там жил и служил чиновником, и ты оставался на своем посту до последней минуты». «Хм, в эту-то минуту мне и надо было там быть». Это было в тот день, когда двое иностранцев, англичанин и француз, поспорились с деньгами в руках, желая один опередить другого у аппарата, и англичанин телеграфировал первые стихи из Библии. «Может быть, батюшка, все может быть, только я этого что-то не помню». «Ну как ты этого не помнишь?» и «Я никогда не вникаю в смысл телеграмм, которые мне приходится отправлять. Мой долг забывать их как можно скорее». Этот ответ вполне обрисовывал, что за человек был Николай Пегасов. Кибитка между тем понемножку подвигалась вперед. Михаилу Строгову желательно было бы ехать поскорее, но Николай и его лошадь, как видно, не привыкли торопиться. Лошадь три часа бежала, затем час отдыхала, и так продолжалось день и ночь. Во время остановок лошадь послась, путешественники закусывали в обществе Серко, Телега была снабжена провизией, по крайней мере, человек на двадцать, и Николай радушно угощал ею своих новых знакомых. После целого дня отдыха силы понемногу стали возвращаться к Наде. Николай все время следил за тем, чтобы ей было удобно и покойно. 22 августа кибитка подъехала к селу Ачинску, находившемуся от Томска в 180 верстах. До Красноярска оставалось еще 120 верст. За шесть дней, что они были вместе, Николай, Михаил Строгов и Надя нисколько не переменились. Один был по-прежнему невозмутимо спокоен, двое других, напротив, постоянно тревожились, думая о том, что вот скоро настанет та минута, когда возница покинет их. Михаил Строгов видел все глазами Николая и молодой девушки. Оба по очереди описывали ему подробно и местность, и все, что встречалось им на пути. Он знал, когда они проезжали через лес, когда через равнину, когда в степи виднелась избушка или на горизонте показывался какой-нибудь сибиряк. В разговорах своих Николай был неутомим. Он любил рассказывать, и его приятно было слушать. Однажды Михаил Строгов осведомился у него, какова погода. «Ничего, хорошая батюшка», — отвечал тот. «Ведь теперь стоят последние красные деньки. В Сибири осень очень коротка. Не заметим, как наступят и первые морозы. Пожалуй, как начнутся дожди до да ненастья, татары засядут себе на зимние квартиры, да дальше никуда и не двинутся». Михаил Строгов с сомнительным видом покачал головой. «Ты не веришь?» – спросил Николай. «Ты думаешь, что они пойдут на Иркутск?» «Я боюсь, что это так будет», – отвечал Михаил. «Да, пожалуй, ты прав. У них есть один такой нехороший человек, он не даст им зазябнуть по дороге. Ты слышал про Ивана Огарева?» Слышал. «А знаешь, ведь это прямо подло — предавать свое Отечество!» «Да, подло!» — отвечал Михаил, стараясь не выдать своего волнения. «Знаешь, батюшка, — заговорил Николай, — я нахожу, что этот негодяй мало возмущает тебя. По-моему, сердце каждого русского, в чьем присутствии произносится имя Ивана Огарева, должно разрываться на части от негодования». «Верь мне, — отвечал Михаил, — я ненавижу его так, как ты никогда не смог бы его ненавидеть». И «Это невозможно, — сказал Николай. — Нет, это невозможно. Когда я думаю об Иване Огареве, о том зле, которое он сделал нашей святой Руси, я прихожу в такую ярость, что если бы он попался мне в руки, если бы он попался тебе в руки, я думаю, что я убил бы его». «А я так не думаю, а уверен в этом», – спокойно отвечал Михаил Строгов. Глава 7. Переправа через Енисей. 25 августа под вечер Кибитка подъехала к Красноярску. С тех пор, как они выехали из Томска, прошло 8 дней. К счастью, о татарах ничего еще не было слышно, ни один разведчик еще не попадался им на пути. Это должно было показаться довольно странным. Очевидно, какая-нибудь серьезная причина задержала Эмира в Томске и помешала ему идти на Иркутск. Действительно, такая серьезная причина была. Внезапно в Томск явился новый русский корпус, сформированный на скорую руку в Енисейской области. Этот русский корпус попытался отбить у татар свой город, но войска мира были многочисленнее их, и русским пришлось отступить. У Феофархана вместе с его собственным войском и войсками союзных ханств насчитывалось тогда 250 тысяч солдат, против которых русское государство еще не могло выставить в такое короткое время достаточно сил. Неприятель, по-видимому, не мог быть изгнан так скоро, и вся эта масса татар могла теперь беспрепятственно идти на Иркутск. Битва при Томске произошла 22 августа. Вот почему авангард и мира 25 августа еще не показывался в Красноярске. Но наши путешественники не знали об этом. Во всяком случае, если Михаил Строгов и не мог знать о последних событиях, совершившихся после его отъезда, то, по крайней мере, он знал, что опередил татар на несколько дней. И это позволяло ему надеяться приехать раньше них и в Иркутск, отстоявший от Красноярска еще на 850 верст, 900 километров. К тому же он надеялся, что в Красноярске, где насчитывалось до 12 тысяч жителей, ему легко будет найти средства к дальнейшему путешествию. Так как Николай Пегасов ехал только до Красноярска, то им необходимо было взять другого проводника и вместо одиночной кибитки нанять какой-нибудь другой, более скорый экипаж. Стоило только обратиться к губернатору, рассказать ему все, объяснив, кто он, кем и куда послан, и Михаил Строгов не сомневался, что губернатор поможет ему доехать до Иркутска в самый короткий срок. Тогда он поблагодарит этого славного Николая Пегасова и сейчас же отправится в дальнейший путь вместе с Надей. Ему не хотелось покидать молодую девушку, не передав ее лично ее отцу. Между тем, если Николай хотел остановиться в Красноярске, то только, как он говорил, при условии найти там себе должность. Действительно, этот примерный служак, а не покидавший до последней минуты своего поста в Колыване, собирался снова поступить на государственную службу. «Зачем я буду брать с вас незаслуженную плату?» говорил он несколько раз Михаилу и Наде, предлагавшим ему заплатить за дорогу. В случае, если бы он не нашел себе место в Красноярске, где также была телеграфная станция, соединявшая Красноярск с Иркутском, он рассчитывал проехать в Удинск или даже в самый Иркутск. В последнем случае он продолжал бы свое путешествие вместе с братом и сестрой. А где же бы они нашли более верного проводника, более преданного друга? До Красноярска оставалось всего с полверсты. Направо и налево по дороге чернели деревянные кресты. Было семь часов вечера. На небе ясном и холодным вырисовывались силуэты церквей и домов, построенных на высоком берегу реки Енисея. Кибитка остановилась. «Где мы, сестра?» – спросил Михаил. «В полуверсте от города», — отвечала Надя. «Что же это? Сонный город?» — продолжал расспрашивать Михаил. «Я не слышу никакого шума». «А я не вижу ни дыма, ни огня», — прибавила Надя. «Странный город», — сказал Николай. «Там, как видно, совсем не шумят, и спать ложатся с позаранку». «Предчувствие чего-то недоброго разом охватило Михаила Строгого».